Помни, что сильный свет заставил меня закрыть глаза. Тогда меня окутала тьма, и я испугался. Должно быть, я вновь открыл глаза, и снова стало светло. Я куда-то пошел, кажется, куда-то вниз, и тут в моих чувствах произошло потрясение. Сперва меня окружали плотные, темные предметы, недоступные зрению или осязанию. Теперь я обнаружил, что я в состоянии продвигаться свободно а каждое препятствие могу перешагнуть или обойти. От чувства утомления, от яркого света и жары, я стал искать тенистого места. Так я оказался в лесу близ Ингольштата. Там я отдыхал у ручья, пока не ощутил голода и жажды, они вывели меня из спинения. Я поел ягод, висевших на кустах и разбросанных по земле, и утолил жажду водой из ручья. После этого я лег и уснул. Когда я проснулся, уже стемнело. Я зяб инстинктивно испугался одиночества. Еще у тебя в доме, ощутив холод, я накинул на себя кое-какую одежду, но она недостаточно защищала меня от ночной росы. Я был жалок, беспомощен и несчастен. Я ничего не знал и не понимал, я лишь чувствовал, что страдаю. Я заплакал. Скоро небо озарилось мягким светом. Это меня... Из-за деревьев вставало какое-то сияние. Я поделился ему. Оно восходило медленно, но уже освещало передо мной тропу, и я снова принялся искать ягоды. Мне было холодно, но под деревом я нашел чей-то плащ, закутался в него и сел на землю. В голове моей не было ясных мыслей, все было смутно. Я ощущал свет, голод, жажду, мрак. Слух мой полнился бесчисленными звуками, а воспринимало множество запахов. Единственное, что я различал ясно, был диск луны, и на него я устремил радостный взор. Ночь не раз сменялась днем, а ясный диск заметно уменьшился, прежде чем я научился разбираться в своих ощущениях. Я начал узнавать поивший меня прозрачный ручей и деревья, укрывавшие меня своей тенью. Я с удовольствием обнаружил, что часто слышимые мной приятные звуки издавались маленькими крылатыми существами, которые то мелькали между мной и светом дня. Я стал яснее различать окружающие предметы и границы нависшего надо мной светлого купола. Иногда я безуспешно пытался подражать сладкому пению птиц. Я хотел по-своему выразить волновавшие меня чувства. Но издаваемые мною резкие и дикие звуки пугали меня. Я умолкал. Луна перестала восходить, потом появилась опять в уменьшенном виде, а я все еще жил в лесу. И ощущения мои стали отчетливыми, а ум ежедневно обогащался новыми понятиями. Глаза привыкли к свету и научились правильно воспринимать предметы. Я уже отличал насекомых. От растений, а скорее одни растения, от других. Я обнаружил, что воробей издают одни только резкие звуки, а дрос нежный и приятный. Однажды, мучим холодом, я наткнулся на костер, оставленный какими-то бродягами, и с восхищением ощутил его тепло. Я радостно протянул руку к пылающим углем, но точно дёрнул её с криком. «Как странно!» — подумал я то одна и та же причина порождает противоположные следствия. Я стал разглядывать костер. И к своей радости я обнаружил, что там горят сучи. Я тотчас набрал веток, но они были сырые и не загорелись. Это огорчило меня, да я долго сидел, наблюдая за огнем. Сырые ветки, лежавшие в огне, подсохли и тоже загорелись. Я задумался, трогая то одни и то другие ветки. Я понял, в чем дело и набрал побольше дров, чтобы высушить их и обеспечить себя теплом».